На самом деле, я не хотел этого делать. Праздник манил меня. Тут мне на ум пришла идея получше. Нет. Пригласи-ка его присоединиться к пиру. Скажи, пусть повеселится, а завтра до полудня мы сядем и всё обсудим. Я понятия не имел, какое дело может оказаться столь безотлагательным, чтобы им пришлось заняться прямо сейчас. Её сыр ревел. Её вестник девушка, сэр, совсем молоденькая, судя по виду. Ну, разумеется, я уже предложил ей еду и питьё. Я бы не выказал подобного пренебрежения никому из тех, кто стучится в ваши двери, не говоря уже о человеке, который, похоже, прошёл долгий и трудный путь. Музыка играла, моль ли ждала. Лучше пусть посланница подождёт, чем моль. Тогда предложи ей комнату и спроси, желает ли она принять горячую ванну. Или спокойно перекусить в одиночестве, прежде чем мы встретимся завтра, приложив все усилия к тому, чтобы ей было удобно, Ревел. И завтра я уделю ей столько времени, сколько она захочет. Будет сделано, сэр. Он повернулся, чтобы вернуться в прихожую, а я поспешил в большой зал Ивового леса. Высокие двери были открыты, панели из золотого дуба блестели в свете факелов и свечей. Музыка и ритмичные шаги танцующих лились из обшитого панелями коридора, но стоило мне приблизиться, как музыканты сыграли последний припев, и с громкими возгласами первый танец завершился. Я закатил глаза от такого невезения. Но когда я вошёл в зал, окунувшись в волну аплодисментов, адресованных менестрелям, то увидел, как партнёр молли по танцу с серьёзным видом кланяется ей. Мой пасынок спас свою мать и повёл её танцевать. Юный Хирс в последний год рос не по дням, а по часам. От барича его отца ему передалась суровая мужская красота, но выражение лица и в особенности улыбку Хирс унаследовал от Молли. В свои 17 он смотрел сверху вниз на её макушку. Щеки Молли зарделись от быстрого танца, и она выглядела так, словно ничуть по мне не скучала. Когда моя жена подняла глаза, и наши взгляды встретились, она улыбнулась. Я благословил Хирса и решил, что должен обязательно его отблагодарить. По другую сторону комнаты его старший брат Джаст отдыхал у очага. Рядом стояли Нетл и Ридл. Нетл слегка покраснела, и я понял, Джаст дразнит старшую сестру, а Ридл его поддерживает. Я прошёл через весь зал к молле, часто приостанавливаясь, чтобы поклониться и ответить на приветствия многочисленных гостей. На нашем пиру люди собрались самые разные. Помещики и мелкие аристократы из наших краёв, отлично одетые в кружевах и льняных брюках, лудильщик Джон, деревенский портниха и местный сароварт тоже были здесь. Их парадные наряды, может и были чуть более старомодными, а у некоторых и сильно поношенными, Но по случаю праздника их, как следует, вычистили, а сияющие короны из астралиста и веточки, украшавшие причёски и наряды, были свежими. Молле не пожалела для пира своих лучших душистых свечей, и воздух наполнился запахом лаванды и жимолости, а танцующие огоньки окрасили стены в золотые и медовые тона. Сильное пламя пылало во всех трёх каминах, где на вертелах жарилось мясо под присмотром специально нанятых краснолицых деревенских парней. Несколько горничных суетились возле бочонка с элем в углу, наполняя кружки на подносах, чтобы предложить их изпыхавшимся танцорам, когда музыканты прервутся. В одном конце комнаты стояли столы, ломившиеся от хлебов, яблок и тарелок с изюмом и орехами, булочками и пирожными. Блюд с копчёным мясом и рыбой и многими другими яствами, незнакомыми мне. Истекающие соком куски мяса, только что срезанные с туш на вертелах над огнём, были такие аппетитные, что лучше и желать нельзя. И добавляли свой богатый аромат в атмосферу праздника. Многие гости, рассевшись на скамьях, уже наслаждались едой и напитками, ибо пиво и вина тоже было предостаточно. В другом конце зала первая группа менестрелей уступала сцену второй. Пол для танцев был усыпан песком. Несомненно, когда гости только прибыли, на песке были нарисованы изящные узоры, но теперь там красовались лишь суетливые цепочки следов пирующих. Едва я подошёл к молле, как музыканты заиграли первые ноты. Эта мелодия была настолько же печальной, насколько первая весёлой. Так что, когда Молли взяла меня за руку и повела к танцевальной площадке, я сумел удержать обе её руки в своих и услышать её голос сквозь музыку: "Ты сегодня отлично выглядишь, помещик Баджерлок". Она подвела меня к другим мужчинам, выстроившимся в линию. Я степенно кивнул, не разнимая наших рук. "Если ты доволен, то я спокоен". Я старался не обращать внимания на то, как ткань брюк захлопала по икрам, когда мы повернулись, ненадолго разошлись, а потом снова взяли друг друга за руки. Я мельком увидел Ридла и Нетл. Да, Ридл был в таких же широких брюках, и он держал мою дочь не за кончики пальцев, но за кисти рук. Нетл улыбалась. Снова переведя взгляд на Молли, я увидел, что она тоже улыбается. Она заметила, куда я смотрел. Неужели мы были такими же в молодости, спросила моя жена. Я покачал головой и сказал: "Думаю, нет. Когда нам было столько же лет, жизнь наша была куда более суровой". Я увидел, как её мысли обратились к далёкому прошлому. В возрасте Нэтл у меня уже было трое детей. Я носил и четвёртого, а ты Она не стала продолжать, и я ничего не сказал. Я жил в маленькой хижине возле кузницы вместе с моим волком. Был ли это год, когда я приютил Неда? Сирота был рад обрести дом, а ночной волк — веселую компанию. В то время я покорился судьбе, уступив Молли Баричу. Прошло девятнадцать долгих лет. Я оттолкнул прочь длинную тень тех дней. Подошел ближе, положил руки Молли на талию и приподнял ее, когда мы повернулись — Она упёрлась руками мне в плечи, приоткрыла рот от удивления и удовольствия. Другие танцоры вокруг нас ненадолго вытрясли глаза. Снова поставив её на пол, я заметил: "И по этой причине мы должны быть молоды сейчас". Ты себя имеешь в виду? Её щёки порозовели, и она слегка запыхалась, когда мы выполнили ещё одну танцевальную фигуру, а потом повернулись, разошлись и снова сошлись, или почти сошлись. Нет, я должен был повернуться ещё раз, а потом я всё безнадёжно перепутал. А ведь как раз гордился тем, что помню каждый шаг после прошлого раза, когда мы это танцевали. Другие танцоры отпрянули, разделились и двинулись мимо, словно я был прямо из скалой посреди ручья. Я завертелся в поисках Молли и обнаружил, что она стоит позади, прижав руки к руке карту в безуспешной попытке сдержать смех. Я потянулся к ней, намереваясь вернуть нас обоих в танец, но она схватила меня за руки и вытащила прочь с танцевальной площадки, беззвучно смеясь. Я закатил глаза и попытался извиниться, но услышал в ответ «все в порядке, дорогой». Немного отдохнуть и что-нибудь выпить будет в самый раз. Хирс чуть раньше утомил меня своими плясками. Мне надо передохнуть. У Молли вдруг перехватило дыхание, и она прислонилась ко мне. Её лоб блестел от пота. Она приложила руку к задней части шеи и потёрла её, словно пытаясь облегчить судорогу. Мне тоже соврал я. Её лицо раскраснелось, и она слабо мне улыбнулась, прижав руку к груди, будто пытаясь успокоить колотящееся сердце. Я улыбнулся в ответ и повёл её к креслу у очага. Едва я усадил Молли, как у моего локтя появился Паш, и предложил принести вина. Она кивнула, и он умчался прочь. «Что это у него пришито по краю шапочки?» — рассеянно спросил я. «Перья и кисточки из конского волоса». Молли все никак не могла отдышаться. Я вопросительно уставился на нее. Такой у Пейшенс был каприз в этом году. Все мальчики, которых она наняла в ивниках в качестве пажей, на время праздника одеты таким образом. «Перья...» чтобы все наши невзгоды улетели прочь, и конский волос, чтобы указать, что мы помашем хвостом нашим бедам и тревогам, когда сбежим от них. О, понимаю. Моя вторая ложь за вечер. Что ж, славно, что ты понимаешь, потому что я-то ничего не понимаю. Но каждый зимний праздник особенный, верно? Помнишь тот год, когда Пейшенс выдала каждому холостяку, пришедшему на праздник, посохи из свежесрубленных веток, И длина соответствовала тому, как она оценивала их мужское достоинство. Я с трудом сдержал смех, помню. По всей видимости, она считала, что молодым дамам требуется чёткое указание на то, из каких мужчин получится лучшие супруги. Молли подняла брови. Может, так оно и было. На весенний праздник в том году сыграли шесть свадеб. Моя жена окинула зал взглядом. Patience Мая Мачиха была одета в величественное старое платье из бледно-синего бархата с отделкой из чёрного кружева на манжетах и воротнике. Её длинные седые волосы были заплетены в косу и уложены венцом на голове. В него была воткнута единственная веточка остролиста и несколько десятков ярко-синих перьев торчали под разными углами. С браслета на запястье свешивался веер. Он был синий, в тон платью и перьям. И ещё имел по краю оборку из жёсткого чёрного кружева. Мне Пэшен казалась одновременно милой и вызывающе оригинальной, как всегда. Она грозила пальцем младшему сыну Молли, предупреждая его о чём-то. Хирс стоял выпрямив спину и мрачно смотрел на неё сверху вниз, но его сцепленные за спиной пальцы подёргивались. Его брат Джасс держался поодаль, приоткрыл ухмылку и ждал, пока Хирс отпустит. Я пожалел обоих. Patience, похоже, считала, что им всё ещё 10 и 12, хотя они теперь и возвышались на дней. Джасту вот-вот должно было исполниться 20, а семнадцатилетний Хирс был младшим сыном Молли. Но он стоял, и точно провенившийся мальчишка смиренно выслушивал упрёки Patience. Хочу сообщить леди Patience, что прибыли новые менестрели. Надеюсь, это последняя компания. Если появится ещё кто-то, подозреваю, им придётся с помощью кулаков решать, кто будет выступать и как долго. Всем менестрелям, приглашённым выступать в Выбовом лесу, полагалась еда и тёплая постель на ночь, а ещё небольшой кошелёк за работу. Остаток вознаграждения они получали от гостей, и нередко музыканты, которые выступали чаще других, собирали самую большую выручку. Трёх групп менестрели было более чем достаточно для зимнего праздника в нашем поместье. Четвёртая всё усложнит. Молики внуло и приложила руки к розовеющим щекам. Думаю, я ещё немного посижу тут. Ох, вот и мальчик с моим вином. В музыке наступило затишье, и я воспользовался возможностью быстро пересечь танцевальную площадку. Увидев меня, Пейшенс сначала улыбнулась, а потом нахмурилась. Когда я оказался рядом, она уже забыла про Хирса, и он сбежал вместе с братом. Она захлопнула веер, ткнула им в мою сторону и с упрёком спросила: "Куда ты дел свои штаны? Эти юбки хлопают вокруг твоих ног, словно ты корабль с порванными во время шторма парусами". Я посмотрел на брюки, потом поднял взгляд на неё. Новая джемилийская мода Поскольку её неодобрение усилилось, я прибавил их молли выбрала. Леди Пэшенс уставилась на них, словно подозревая, что я прячу в штанинах выводы котят. Потом подняла глаза на меня, улыбнулась и сказала: "Милый цвет. И я уверена, она рада, что ты их надел". Да уж. Пэшенс подняла руку, я протянул ей свою, она поместила ладонь на моё предплечье, И мы начали медленно прогуливаться по большому залу. Люди расступались перед ней, кланяясь и приседая. Леди Пейшенс, ибо таковой она была этим вечером, степенно наклоняла голову или тепло приветствовала и обнимала гостей, ну, в зависимости от того, чего заслуживал тот или иной человек. Мне хватало того, чтобы просто быть её сопровождающим, видеть, как она получает удовольствие от происходящего, И стараться сохранить невозмутимое лицо, когда она шёпотом выражала своё мнение по поводу дыхания лорда Дардела или жалость в связи с тем, как быстро лудильщик Ден Лысеет. Некоторые гости постарше помнили, что когда-то она была не только хозяйкой Ибо-Во-леса, но и женой принца Чивола. Во многих смыслах она всё ещё здесь правила. Но поскольку Нетл проводила большую часть времени в Оленнем замке в качестве королевского мастера силы, а Молли, как правило, с удовольствием позволяла Пейшенс поступать, как ей захочется. В жизни женщины бывают периоды, когда ей не хватает компании других женщин, объяснила мне Пейшенс, когда без лишних проволочек переехала к нам в Выбовы лес 5 лет назад. Девушкам требуется, чтобы в доме была женщина постарше, которая смогла бы объяснить им перемены, происходящие во время взросления. А когда с женщиной происходят другие изменения, ну, в особенности, если она надеялась выносить ещё детей, хорошо, если рядом есть та, кому уже довелось пережить такое разочарование. От мужчин в это время попросту никакого толку. И хотя я очень волновался, организуя торжественную встречу Pashions, когда она прибыла, с обозом животных, семян и растений, впоследствии она доказала мудрость своих слов. Я знал, что двум женщинам очень редко случается так безмятежно ужиться под одной крышей, и благословлял свою удачу. Когда мы достигли любимого кресла Пашенс у очага, я усадил её там, принёс ей чашку сидра с пряностями и сообщил: Последние из ваших музыкантов прибыли как раз когда я спускался по лестнице. Я ещё не видел, чтобы они вошли, но подумал, вы захотите знать, что они здесь. Она вскинула брови, а потом повернулась и окинула комнату взглядом. Третья группа музыкантов направлялась к подмосткам, чтобы занять своё место. Patience снова посмотрела на меня. Нет, они все здесь. В этом году я была весьма осторожна в своём выборе. Я сказала себе, что для зимнего праздника нам требуется люди с горячим нравом, чтобы прогнать холода. Так что если присмотришься, в каждой из приглашённых мной групп есть кто-то рыжий. Вон там видишь женщину распивается? Только глянь на этот водопад тёмно-медных волос. Не говори мне, что она не согреет этот праздник одним своим настроением. Женщина и впрямь с виду казалась очень страстной натурой. Она позволила танцорам отдохнуть, заведя длинную песню-историю, больше подходящую для того, чтобы слушать, а не танцевать, и пела глубоким грудным голосом. Слушатели, старые и молодые, придвинулись ближе, пока она исполняла старую балладу о деве, соблазнённой стариком зимой и унесённой им в ледяную крепость на далёком юге. Все замерли, поглощённые балладой. И потому я краем глаза заметил движение, когда в зал вошли двое мужчин и женщина. Они огляделись по сторонам, словно в растерянности. И, наверное, они и правда растерялись после долгого пешего пути в вечерних сумерках сквозь снегопад. Было очевидно, что они пришли пешком, потому что их грубые кожаные штаны промокли до колен. Монастыри часто носят странные наряды, но таких мне ещё не доводилось видеть. Сапоги до колен были желтыми, в коричневых пятнах влаги, кожаные брюки короткими, едва прикрывавшими верхнюю часть сапог, куртки были из той же кожи, выкрашенной в тот же бледно-коричневый цвет, а под ними виднелись рубахи из грубой шерсти. Судя по виду, новым гостям было неудобно, как если бы шерсть слишком плотно прилегала к коже. — А вот и они, — сказал я. Пэйшенс бросила взгляд через зал. Я их не нанимала, сообщила она, оскорблённо фыркнув. Только глянь на эту женщину, бледна как призрак. В ней совсем нет жара. И мужчины такие же холодные. Волосы у них цвета шерсти ледяного медведя. Бр. Мороз по коже от одного взгляда на них. Потом морщины на её лбу разгладились. Ладно. Сегодня вечером я не позволю им петь. Ну, давай предложим им вернуться в разгар лета. Когда леденящие душу истории или прохладный ветерок будут в самый раз душным вечерком